Глава 4. Целую неделю несколько знахарок не выходили из дома Юткиных, но Платон больше не поднялся. Он умер, так и не сказав о том, что произошло с ним в кедровнике. Смерть его настигла ночью, и село об этом стало известно уже утром: когда Платон, обмытый, переодетый в новую холщовую рубаху и шаровары с венчиком на голове, лежал на лавке под божницей в прихожей Юткинского дома. На рассвете Агафия вышла в огород нарвать корове капустных листов. Мимо по проулку проходил дед Лычок. «Даниловна!» — окликнула на Агафью. «Сват твой убрался!» Агафья сразу поняла, о ком говорит Лычок. «Давно?» — спросила она, мелко крестясь. «Ночью?» «Иду гроб делать!» Агафья побежала будить Анну. Дед Фишка уже не спал и слышал, как Агафия, поднимаясь на говорила ей. «Очнись, Нюра! Очнись! Сват Платон умер!» Дед Фишка соскочил с палатей и торопливо вышел во двор. Когда что-нибудь его поражало, он всегда убегал от людей, чтобы несколько минут побыть одному и подумать. На селе было известно, что ускорила смерть Платона. Из кедровника его привезли внуки Прохор и Терентий, чуть живого. Чей-то стежок здорово походил по нему. Говорили, что пострадал Платон в схватке с новоселами, но кто именно бил старика, этого никто не знал. Весь день дед Фишка ходил сам не свой. Он-то знал все. И то, что в смерти Платона был как-то замешан и он, теперь его страшно мучило. Он старался успокоить себя, оправдать, но это не помогало. На третий день после смерти Платона Евдоким разослал работников по селу приглашать желающих на поминки. Дед Фишка пошел к Юткиным с большими колебаниями, с болью в груди. В доме у Юткиных он не был несколько лет, и к ним его никогда не манило. Юткиных не любили, однако на поминки собралось народу немало. Были тут больше старики да старухи. Многие из них пришли сюда единственно из-за сытного обеда и рюмки водки. Когда дед Фишка вошел в дом, поминки были уже в полном разгаре. Некоторые из стариков захмелели и, вспоминая Платона, расхваливали его добродетели. Другие уже успели забыть о нем и разговаривали о таких вещах, которые к покойному никакого отношения не имели. Старики и старухи были тугими на ухо, и потому в доме стоял шум, как в воскресный день на базаре. Евдоким суетился вокруг столов, заставленных чашками с лапшой, и строго покрикивал на Марфу и с ног. Он уже порядочно выпил и ходил, покачиваясь. Дед Фишка долго стоял у дверей, никем не замеченный. Наконец кто-то из стариков увидел его и стал звать за стол. Услышав это, Евдоким повернулся к деду Фишке, и старик заметил в его глазах злой огонек. Разглаживая мясистой ладонью черные волосы и одергивая плисовую поддевку, Евдоким вышел на середину прихожей и сказался с девкой, «А, Финоген Данилович прибыл, а я только-только хотел в лапы дерьма положить, да за вашей милостью послать». Сказав это, Евдоким взглянул на сидящих за столом, как бы говоря им, «Ну, теперь ваш черед, смейтесь». Но никто не засмеялся. Евдоким выждал еще несколько секунд, и вдруг деланно захохотал во всю глотку. Старики и старухи, одни с удивлением, другие с испугом, посмотрели на него. Дед Фишка промолчал. Евдокима это молчание взорвало. Он приблизился к деду Фишке и, указывая рукой на дверь, рявкнул. «Убирайся к дьяволу, лишак таежный!» Дед Фишка почувствовал головокружение. Ему захотелось крикнуть Евдокиму в ответ что-нибудь такое же обидное. Но он сдержал себя и проговорил довольно миролюбиво. «Не богохуль, сват Евдоким. Неподходящее время выбрал». Евдоким не ждал такого спокойного и вразумительного ответа и немного опешил. Дед Фишка заметил это и, победоносно взглянув на Евдокима, подумал, что выкусил. Старики принялись снова приглашать его за стол, и он, думая, что разговор с Евдокимом окончен, направился к ним. Но Евдоким преградил ему дорогу и закричал «Вертай обратно!». Не желая вступать в ссору, дед Фишка промолчал, попятился к дверям прихожей. Старики, видя все это, заворочились, насупились, а Григорий Сапун, начетчик Святого Писания, вступился за деда Фишку. «Что ты его, Платоныч, гонишь? Он с твоим отцом в бабке играл. Вишь вот, пришел помянуть товарища». Евдоким с яростью посмотрел на старика, осмелившегося перечить ему, и выпалил. «Ну-ка, помолчи, дед Григорий, не твоего ума дело!» Старики и старухи так и обмерли. Григория Сапуна чтила все село. Дед Фишка понял, что без ссоры не обойтись, и решил больше от нее не уклоняться. «Ты, сват, на меня не маши руками, мы не в кедровнике, и драться с тобой здесь я не желаю», — проговорил он и сделал шаг вперед. Эти слова старика взбесили Евдокима. Он затопал ногами и закричал «Вон отсюда, смутьян, все равно кедровник мой будет! Матюху твоего в тюрьме сгною, и тебе не миновать этого!» Он прокричал это сипло, задыхаясь от злости, страшно побледнев. Старики поднялись с широких скамеек и насторожились, не спуская глаз Евдокима и деда Фишки. А старухи отложили ложки и зашептали молитвы. Кедровник всем был дорог, все с нетерпением в ту ночь ждали набата, все собирали урожай и не чувствовали ни тогда, ни теперь никаких укоров совести. К тому же среди стариков и старух были такие, сыновья которых, вместе с Матвеем Строговым, сидели в волосной каталажке. Закинув руки назад, дед Фишка ответил Юткину, «Ты, сват, меня не срами принародно! Я не вор!» И, помолчав, крикнул. «И Матюша не вор! Мы у тебя ничего не украли!» «Нет, ты вор! И Матвей тоже вор! Вы мой кедровник обворовали!» Повысил голос Евдоким. «Чего ты, сват, болтаешь зря? Народ свое взял! Богом ему данное!» Спокойно, сознанием своей правоты, проговорил дед Фишка. Старики и старухи переглянулись и зашептались, одобряя слова деда Фишки. Это не ускользнуло от внимания Евдокима. Дрожа от ярости, он широко размахнул руками и потрясая ими прохрипел: "А, народ, народ тоже вор!" Григорий Сапун попытался успокоить Евдокима: "В голове у тебя мутно, Евдоким Платоныч, поди ляг на кровать." Евдоким подбежал к старику, изогнулся и с большим напряжением, словно его давила какая-то тяжесть, проговорил: «А, "А, вот чего ты захотел? Ну и уйду." «Уйду! Хапайте мое добро! Хапайте, подлецы! Все вы воры! Все! И ты! И ты! И ты!» Вдруг закричал он, тыча пальцем в лица стариков. «Платоныч, не ты, а бог нам судья!» — вскрикнул Григорий Сапун. Старухи одна за другой зашаркали к выходу. Напрасно Марфа пыталась утихомирить Евдокима. Он оттолкнул жену от себя и, набрасываясь на стариков, иступленно кричал. «Воры! Ишь они какие!» «Меня же обокрали, и ко мне же хлеб жрать пришли! Воры!» «Алдоха, не глумись над отцом!» — попытался опять остановить Евдокима Григорий Сапун. Но старики, опрокидывая чашки с лапшой и стаскивая холщовые скатерти, уже вышли из-за столов и сгрудились у двери. Евдоким кричал им вслед все те же обидные слова, а Марфа и Снохи бестолково суетились, пытаясь хоть как-нибудь спасти свой дом от позора. Дед Фишка выскочил за дверь и, встречая одногодков, товарищей по молодости, взволнованно говорил. «Вот это устроил варнак поминки!» Возбужденная толпа стариков и старух вышла со двора и направилась по улице. Из дома до нее доносились вопли Евдокима. Было слышно, как он выкрикивал. «Спалю! Ни одного дерева не оставлю!» Когда дом Юткиных остался далеко позади, Старики и старухи дали себе волю. Они называли Евдокима безбожником, антихристом, лицом, жадюгой. Все были оскорблены и взволнованы. Некоторые старухи вытирали головными платками слезы. Старики всплескивали руками и ахали. Дед Фишка шел впереди всех, суетливо размахивая руками и горбясь. Он призывал стариков запрягать лошадей и скакать в Жирово на выручку арестованных мужиков. «Зевать будем?» «Засудят их!» Он варнак половину двора судьи отдать не пожалеет. Будут наши мужики тогда ни за что ни про что востроги в, в шей кормить». Еще в день ареста мужиков дед Фишка сговаривал кое-кого ехать немедленно в волость и хлопотать об освобождении. Но тогда никто на это не согласился, все были напуганы. Теперь старики и старухи в один голос поддержали деда Фишку. Своими оскорблениями Евдоким возбудил против себя каждого. Толпа у Косогора остановилась, недолго потопталась — тут разошлась. Придя домой, дед Фишка бросился искать Анну. Она с ребятами вырезала лук в огороде. Дед Фишка окликнул ее и поманил к себе пальцем. Анна, поняв, что старик собирается сказать ей что-то необычное, прикрикнула на ребятишек, чтобы они работали прилежнее, и подошла к нему. Дед Фишка подробно рассказал ей о случившемся. Хорошо, что я не пошла на поминке, будто чуяла, что там будет, проговорила она. То, что старики решили ехать в Жирово хлопотать за мужиков, очень ее обрадовала, и она сказала, «Видно, нет худа без добра. Не разогнал бы батя стариков с поминок, не поехали бы». С тех пор, как арестовали Матвея, Анна жила словно в потемках. Раньше в уме ее были какие-то представления о правде и неправде, а когда все это произошло, все смешалось. Тоска по Матвею, боязнь опять остаться без мужа тревожили ее. Арест его вначале возбудил в ней досаду, «Все мужики как мужики, а он все норовит вперед выскочить», — думала она. Но это чувство быстро улеглось. Она вспомнила, что сама первой бросилась по полям созывать народ, отбивать кедровник. Не зная, кто является виноватым в том, что жизнь людей неустроенная и тяжелая, она досадовала теперь на всех понемногу. На Бога, на царя, на своего отца и на Демьяна, на Матвея, на ребятишек, которые не всегда ее слушались, и, наконец, на себя. «Ну ладно, дядя». «Коли так, я пойду соберу харчей Матюши», — проговорила Анна. Она ушла в избу быстро, легко, как-то сразу помолодев и оживившись. Дед Фишка посмотрел ей вслед, улыбнулся и подумал. «Хитро белый свет устроен. Мужик без бабы никуда не годен. Но и баба без мужика шагу не шагнет». Вскоре дед Фишка выехал со двора и, погоняя лошадь, свернул за Паскотиной с дороги влево. Тут, в лагу, его уже ждали старики. Мужики сидели все вместе. В каталажке было тесно и душно. Круто пахло табаком, плесенью, крысиным пометом. Здесь все осталось по-прежнему. И Матвею казалось, что с тех пор, как они с дедом Фишкой провели тут беспокойную осень, миновало всего лишь несколько дней. Мужики в шутку называли Матвея «старожилом». Каждое утро начиналось затеями Архипа Храмкова. Его выдумкам не было конца. Он забавлял всех то непристойными рассказами о попадье, ее дочках и поповом работнике, то схватывался за живот и заставлял сторожеволосного управления, на попечении которого находилась и каталашка до десяти раз подряд выводить его во двор. В каталашке сидело более двадцати мужиков, но ни один из них не унывал, не плакался на свою судьбу. Сознание того, что дело, которое было им дорого, сделано, что сила и правда на их стороне, что их тут не один, не два, а много, придавало им бодрости. Все были уверены, что долго сидеть не придется. Но дни проходили, а мужиков продолжали держать в каталажке. Матвей раньше других понял, что волосное начальство чего-то выжидает. Но чего? выяснить положение помог Денис Каюткин, живший в работниках у богатого жировского мужика, недавно выбранного старостой. Из разговоров на селе Дениска слышал, что волчинорские мужики сидят в каталажке, и чувствовал, что Матвей находится среди них. Уже несколько дней в свободное от работы время Дениска крутился у двора волосного управления, надеясь увидеть Матвея на прогулке. И однажды утром это ему удалось. Архип Хромков, под гогот мужиков, окруживших его из сторожа, показывал, как двое глухонемых подошли с разных сторон к берегу речки, как они требовали друг у друга лодку, Как потом они вообразили, что один из них издевается над другим, и не в силах сдержать себя, бросились навстречу друг другу с кулаками и утонули. Матвей задумчиво бродил вдоль забора. Денис увидел его в щелку и тихонько окликнул. Пока архип хромков потешал сторожа, Дениска сообщил Матвею важные новости. Только накануне он слышал от хозяина, что мужиков распускать по домам не собираются и что волосное начальство ждет приезда станового пристава. Матвей попросил Дениску как можно скорее сходить в волчьи норы и передать деду фишки, чтобы тот немедленно приехал в Жирово. Дениска пообещал это сделать при первой возможности. Вечером мужики услышали стук в стенку каталашки с той стороны, где было оконце. Матвей встал на нары и, взглянув в оконце, увидел человека. Это оказался Дениска. Оконце было без стекла, сторож спал, и Дениска, без особых предосторожностей, рассказал обо всем слышанном за день. То, что он сообщил мужикам, не обрадовало их. Прибыл Становой пристав, грозился судом и тюрьмой. Матвей попросил Дениску идти к деду Фишки немедленно, не дожидаясь утра. Он понимал, что начальство в деле о захвате Кедровника натолкнется на такие трудности, преодолеть которые никакими законами невозможно. В захвате Кедровника было повинно все село. Если уж судить, надо судить всех. Ясно, что на такую меру власти не пойдут. По словам Дениски, Становой Пристав был очень недоволен тем, что арестованных слишком много. Из этого Матвей заключил, что Становой Пристав будет искать зачинщиков, и надо во что бы то ни стало скрыть их, изобразить дело так, будто никакого сговора тут не было. Чувствуя, что утром Становой Пристав может начать допросы, Матвей посоветовал мужикам держаться робко и говорить только одно «Вижу, что народ в кедровник едет, ну и я поехал». В полдень всех арестованных привели в правление. Становой пристав, молодой, краснощекий, встретил мужиков весьма любезно. Улыбаясь, поглаживая короткие офицерские усики, он просто, будто бы мужики были его приятели, заговорил. «Что же это вы, друзья хорошие, беспорядки у меня в стану разводите? Или в самом деле жить туго? Ну, давайте потолкуем, а ось что-нибудь и придумаем сообща». Матвей чуть было не вскрикнул. э э вон ты куда гнешь!» Без особого труда можно было понять расчеты станового. Так как ни урядник, ни волосной старшина не могли указать, кто именно поднял народ на захватке дровника, пристав, очевидно, решил расположить к себе мужиков, чтобы они сами выдали зачинщиков. Действительно, такой простой подход станового понравился мужикам. Матвей заметил, что их лица обмякли, а калистрат зотов стал медленно приподыматься. Матвей дернул его за подол рубахи. Калистрат оглянулся. Матвей, пряча руки за широкой спиной Силантия Бакулина, погрозил ему кулаком. Однако становой пристав заметил беспокойство Матвея и, по-прежнему улыбаясь, сказал «Ну, ты вот для начала скажи». Он пальцем показал на Матвея. Тот поднялся. «Ну, давай расскажи, как жизнь идет. Может, жалобы какие есть. Скажи, посмотрим, поговорим. А что-нибудь и придумаем, сообща». Повторил он, видимо, заранее подготовленную фразу. Но теперь слова прозвучали так, что не только Матвей, но и другие мужики почувствовали, что стоновой рисуется. «Жалобы?» «Жалоб нету», — проговорил Матвей. Так, «Та протянул пристав. «Ну, а живешь как?» «Живем помаленьку». Пристав молча прошелся за столом, несколько обескураженный тем, что разговор не клеится, и сказал, кинув недовольный взгляд на Матвея, «А ты говори смелее, не бойся, я свой человек». «Вот гад!» «В родню лезет», — подумал Матвей и, стараясь, чтобы это получилось душевно, проговорил. «Да я и не боюсь. Вы не зверь?» Становой с радостью подхватил. «Вот и чудесно. Говори обо всем, что на душе лежит. Откровенно. За слова не судят». Но и после этого Матвей не разговаривался. В силу необходимости приставу пришлось беспрерывно задавать ему вопросы о его хозяйстве, о семье, о жизни. Вслед за Матвеем он начал в таком же духе разговаривать с другими мужиками. Теперь уже все понимали, что Становой приглядывается к ним, а на самом деле он не так добр и ласков, как ему хочется показаться. Он же, видимо, не подозревал того, что его разгадали, и чем дальше, тем больше рисовался, то и дело вставляя в свою речь деревенские словечки. Мужики переглядывались и все ждали, когда же, наконец, пристав бросит морочить им головы и начнет говорить о том, ради чего он сюда приехал. Но ожидания эти были напрасны. Становой отпустил мужиков, так ни единым словом и не упомянув о кедровнике, и этим еще больше озадачил всех. На другой день с утра Становой вызвал только новоселов. Оставшиеся в каталажке волченорцы долго гадали о том, что это значит. Всем стало ясно только одно — то, что происходило вчера, это было не настоящее. Настоящее началось сегодня. Час проходил за часом. А новоселы не возвращались. Мужики стали догадываться, что Становой вызвал новоселов вперед для того, чтобы устроить волчинорцам какой-то подвох, может быть, натравить одних на других или выпутать ложные показания. Матвей больше, чем кто-либо другой, понимал, что дело приняло серьезный оборот. Новоселы могли оказаться недостаточно стойкими. Наступил уже полдень, когда Становой приказал привести волчинорцев. Он встретил их, как накануне, приветливо и с улыбкой спросил, Как же все-таки, мужички, произошло это? Народ выбывалый, в Бога верующий, царя почитающий. И вот бунт учинили. Чувствуя, что разговор на этот раз будет серьезный, что становой что-то подготовил волченорцам, так как Новоселов не было ни в правлении, ни в каталашке, Матвей решил выступить от имени арестованных. Мы бунта не чинили, господин становой пристав, сказал он. Мы не одни в Кедровник шли. Я знаю, вы других вели ехидно вставил пристав. «Вы пошли против закона. А это и есть бунт. Самоуправство?» «Нет». «Когда мы услышали набат», — спокойно продолжал Матвей. «Мы все решили, ну, слава богу, губернатор не оставил наше прошение без внимания». «Какое прошение?» — удивился Становой. Матвей рассказал о прошении, поданном Волчинорским обществом губернатору. Становой пристав, слушая это, покусывал губу. «А кто из вас, Силантий Бакулин, Бородатый крупного роста, богатырского сложения Силантий-Бакулин поднялся, заметно оробев от того, что Становой назвал его. «Ага, так это ты, Силантий-Бакулин», — меря его взглядом, проговорил пристав. «Так вот, Силантий, новоселы говорят, что это ты ударил в набат». Возмущенный неправдой, Силантий сразу осмелел и сказал басом: «Не суразится, барин! Плетут! Как это плетут? Вот видишь, их подписи есть». Становой взял со стола какую-то бумагу и поднес ее к своим глазам. Вот тут так и показано. Еще недели за две до шишкобоя нас собрал Силантий Бакулин и сказал, «Ждите, мол, на бата. Когда надо будет, я сам в большой колокол вдарю». «Брехня!» «Все брехня!» — заволновался Силантий Бакулин. Матвей улыбнулся про себя. Все, что говорил пристав, было измышлением и только подтверждало предположение, что власти точно ничего не знают. «Нет, не брехня. Мужики это под присягой показали», — продолжал пристав. «Ну, мало ли чего можно с перепугу-то показать. Брехня!» — настаивал Селантий. «А я тебе еще раз говорю, все это новоселы под присягой показали», — сердито проговорил пристав, отчеканивая каждое слово. «Пусть они при нас это скажут», — тихо сказал Матвей больше Селантию, чем приставу. «Во-во, пусть придут и в глаза мне скажут», — подхватил Селантий. «Ну-ну, позвольте уж мне самому знать, что нужно делать». Бросив на Матвея злой взгляд, крикнул Становой. — Ого! Из этой табакерки не нюхаешь! — мысленно усмехнулся Матвей. Новоселы за каждое свое слово отвечают по закону. Вот протокол допроса, а вот их подписи, посмотри. Пристав подал Силантию бумагу, но тот был неграмотный и передал ее Матвею. Матвей взглянул на протокол и чуть не расхохотался. Подписи под протоколом были, по-видимому, написаны рукой самого же Пристава. Хотя буквы подписей имели разный наклон, но трудно было не заметить их общее сходство. «Тут вот, господин Становой, Деревянников у вас расписался!» «Так он же неграмотный!» — пряча улыбку, спокойно заметил Матвей. Уши пристава порозовели, он забеспокоился и пробормотал. «Как? Деревянников? Ах да, Деревянников!» И, почувствовав, что мужики заметили его замешательство, выскочил из-за стола и, выхватив бумагу из рук Матвея, закричал «Ты что?» «В подлоге меня уличать! Ты лапать! Видно, ты и есть главный зачинщик!» Неизвестно, какое направление принял бы допрос, если бы не случилось то, чего в тайне поджидали мужики. За стеной послышался стук телег, говор, топот ног многих людей. Потом вбежал взволнованный жировский урядник и что-то торопливо стал шептать становому на ухо. Пристав изменился в лице и, энергично махнув рукой, сказал «Не впускать!» Но было уже поздно. На крыльце затопали, дверь распахнулась, и в комнату одна за другой вбежали бабы. Увидев своих мужей, они бросились к ним, обняли и заголосили. Волосное управление стало наполняться ребятишками и стариками. Народ все пребывал и пребывал, говорили и плакали все сразу. И было во всем этом что-то страшное, необузданное, такое, что невозможно сдержать никакими силами. Когда бабы и ребятишки немного стихли, Вперед выдвинулся сухощавый с лицом Николая Угодника Григорий Сапун. «Тихо! Говорить буду!» — негромко сказал он. Григорий Сапун торжественно перекрестился и, обращаясь к приставу и уряднику, сказал. «Кто из вас главный, царские слуги?» Становой пристав повернулся к нему. «Я отец». Григорий Сапун гордо поднял голову, вытянул сухощавую руку и строго, чуть с дрожью в голосе, проговорил. «Великий грех совершаете! Неповинны мужики! Волю им дайте! А не дадите, весь народ на страдания с ними пойдет!» Стало вдруг до того тихо, что люди слышали биение своих сердец. Пристав покосился на женщин, на суровые лица стариков и прикусил губу. «Ваши мужики...» «Свободны!» — неожиданно сказал он, заикаясь. Старики, бабы, ребятишки с восторженным говором двинулись на улицу. Архип бросился на поиски новоселов. Они были заперты в конюшне во дворе волосного управления. Архип взломал замок и открыл калитку. Матвей с Анной, дедом Фишкой, сыновьями стоял в окружении мужиков. Селантий Бакулин при всем народе хвалил его за ум и сноровку. — Погоди, дядя Селантий, господин Пристав еще вспомнит о нас, — сказал Матвей. Но ни Селантий, ни другие мужики на его слова не обратили внимания. Думать сейчас, что будет когда-то потом, никому не хотелось.